О чём ты думал, когда поднимал голову и глядел на звёзды? Волновало ли тебя всё это? Манило ли туда? Вот так, как манит сейчас меня. И ты отправился туда. И нашёл своё. И потерял. И обрёл что-то другое. Ты помнишь, Дик, что ты чувствовал тогда, много лет назад,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 1969 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Март 2024 года. Звукорежиссёр Татьяна Степушкина. Читал Михаил Полежаев.